Глава 657. Святой Солнечная Душа Я помню, как наставник рассказывал о преподобном Серебряная Лампа. Он пришел к нему 700 лет назад с вопросом, как избавиться от запредельной лилии. Наставник смог немного помочь, но полностью решить проблему ему не удалось. Спустя несколько сотен лет назад преподобный Серебряная Лампа вернулся уже без яда запредельной лилии в своих жилах. Может ли такое быть? что трансформация морских демонов в море Млечного Пути как-то связана с преподобным Серебряная Лампа. Манхао мысленно содрогнулся. Однако он понимал, что сейчас не время для тревог и волнений. Гораздо важнее собрать как можно больше частей мозаики. Кровавая резня, в которой он участвовал с намеренно ослабленной культивацией, довольно сильно его притомила. Учитывая собравшееся в округе количество морских демонов, даже если он несколько дней кряду будет их рубить и кромсать, ему все равно не удастся убить их всех. К тому же он понимал что такое заметное событие не пройдет незамеченным совсем скоро сюда явятся люди чтобы разобраться в причинах происходящего. Ну что ж для начала надо разобраться с тобой сказал Манхау повернувшись к огромному исполину. если бы этот гигант не уничтожил его остров, то Манхау бы не оказался под водой. он быстро взял под контроль магические символы и приказал им зачистить поле боя, Гигант с булькающим ревом бросился в атаку, окружив себя пузырями. Манхау лишь холодно хмыкнул и сжал пальцы в кулак. «Обрушение первого неба!» — сказал он с блеском в глазах. На его руке вспыхнула иллюзия, словно призрачная рука наложилась на настоящую. Эту даоскую магию Манхау добыл в пагоде бессмертного демона и называлась она «Обрушение девяти небес». Покинув секту бессмертного демона, он изредка мысленно к ней возвращался Но только после встречи с Гуидин Триливине набрел просветление относительно вибраций. Это дало ему намек, который и привел к постижению техники. Суть обрушения девяти небес заключалась в вибрации. Когда кулак обрушился вниз, в воде прогремел взрыв, пузыри полопались, а кулак Манхау ударил прямиком в гиганта. Бабах! Вторые небеса! Манхау вновь ударил, разорвав плотную стену воды и разослав во все стороны гигантские волны. «Третье небеса!» С нескрываемой жаждой убийства он нанес еще один удар кулаком. Душераздирающее вопль гиганта не смогла погасить даже морская вода. Кулак Манхау оставил в груди гиганта огромную дыру. Среди разорванной плоти можно было увидеть кристалл размером с руку младенца. По форме он очень напоминал сердце. Манхау схватил кристалл и резко вырвал его. Гиганта затрясло. В то же время иллюзорная запредельная лилия позади Манхао свирепо охватила гиганта, заставив вспыхнуть призрачный образ костяной лилии. Судя по всему, между ними разгорелась невидимая простому глазу битва. Поединок с гигантом закончился буквально за несколько вдохов. Манхао с демоническим сердцем в руках немного отступил, костяная лилия задрожала, а потом рассыпалась на куски, которые тут же сожрала запредельная лилия. Цветок Манхао теперь выглядел очень свирепо, Его лепестки стали сиять еще ослепительней, словно он заново переродился. «Пора уходить!» – прорычал Манхао. Услышав это, попугай, который все это время собирал демонические сердца, вспыхнул и вернулся к Манхао. Манхао превратился в зеленый дым с черной луной и стрелой помчался к поверхности, а орда морских демонов пыталась остановить его, даже медуза в порыве безумной ярости послала в него несколько молний, однако ничто из этого не смогло даже замедлить Манхао. Он выполнил магический пост, заставив более десяти тысяч магических символов закружиться вокруг него в форме струящегося черным туманом вихря. Наконец он выбрался из морской пучины. За ним следом вылетело множество морских демонов, однако они не смогли остановить его превращение в луч света, который за пару секунд скрылся вдали. На ходу Манхау с силой подавил ауру запредельной лилии. Не имело значения, хотела она того или нет, Манхао безжалостно подавил все ее попытки к сопротивлению. Благодаря высокой скорости довольно быстро он улетел на три километра от места событий. В относительной безопасности он решил проверить количество добытых демонических сердец, как вдруг он краем глаза заметил приближающееся в его сторону красное облако. Внутри этого облака летело огромное лицо, срок рокотом оно помчилось к Манхао, источая при этом ауру отсечения души. Манхао с блеском в глазах поднял руку и заставил магические символы образовать вокруг него вихрь, который затем он послал на перерез лицу красного облака. В результате взрыва облако рассеялось, а магические символы Манхао разрушились. Когда они разлетелись в разные стороны, Манхао мрачно попятился. Издали в его сторону неспешно шагал мужчина средних лет в красном халате, его лицо было лишено эмоций, но глаза холодно блестели. Только с такого расстояния он смог увидеть ауру отсечения души вокруг Манхао. Почувствовав ее, мужчина в красном слегка прищурился. При виде урагана магических символов он понял, что человек перед ним явно не слабак. Однако для него это не имело никакого значения. Твое первое преступление — нарушение покоя Моря Млечного Пути!» — холодно объявил он. «Мне плевать, где ты взял этих духов-символов, но они принадлежат трём сектам». Чужакам не позволено ими владеть. Посему это твое второе преступление. Ты совершил два преступления. Позволь мне вынести тебе наказание». Мужчина в красном взмахнул рукой, особой техникой вырвав магические символы из-под контроля Манхао и заставив их слететься к нему. «Я святой. Они принадлежат мне. Поэтому я забираю их. А теперь давай сюда все добытые тобой демонические сердца и убирайся из моря Млечного Пути». «У тебя три дня. Если на рассвете четвертого дня я выясню, что ты еще в море Млечного Пути...» «Что ж, мне как раз не хватало ездовой марионетки!» В холодном взгляде этого человека без труда угадывалось презрение, его аура вызывала в людях благоговение, а его слова здесь, в море личного Пути, были подобны воле небес. Выражение лица Манхау не изменилось. Он никогда не встречался с практиком в красном халате, но беглого взгляда на его культивацию оказалось достаточно, чтобы он понял, этот человек отличался от патриарха хуяня. Судя по всему, он находился на втором отсечении, поэтому нетрудно было догадаться, кто сейчас стоял перед ним. «Может, обсудим это?» – предложил Менхао. – «Нет никаких обсуждений!» – отрезал мужчина в красном. «Но я не хочу отдавать демонические сердца!» – невозмутимо сказал Менхао. «Как, впрочем, у духов-символов» человек в красном халате ответил на это холодным смешком взмахом рукава он призвал к себе более сотни тысяч духов символов в мгновение ока они полностью затмили собой небо отбросив на море гигантскую тень тогда ты останешься здесь чтобы вызволить тебя твоей секте или клану придется заплатить выкуп с этими словами в 100 тысяч духов символов помчались к манхао когда они перешли в атаку Манхау хлопнул по своей безданной сумке и вытащил огромное бронзовое колесо. Покрывающие его поверхность магические символы ярко вспыхнули, а само колесо начало быстро вращаться. В то же время округу затопила сила времени, отчего духи символов начали резко стареть. Их скорость начала падать, что позволило Манхау с легкостью проскочить мимо них. «Сокровище времени!» – заключил мужчина в красном. Тем временем Манхао выполнил магический пас, призвав к себе формацию мечей времени, клинки принялись вращаться, выстраиваясь в форму Лотоса, который только усилил концентрацию силы времени. Похоже, магия Лотоса дополняла силу колеса времени. Наконец Манхао взмахнул рукавом и послал ее в практика в красном. Сокровище времени! Холодно произнес мужчина. Кажется, я недооценил тебя! Он тоже взмахнул рукой взорвав десять тысяч магических символов. Иллюзорный взрыв прорезал нависшую над округой силу времени, оставшиеся символы помчались к Манхао. Заклинание поглощения гор! Манхао завел за спину руку, а потом ударил в сторону моря внизу. В следующий миг из морской воды поднялась гора, после чего она разбилась на множество осколков, которые слетелись к Манхао и превратились перед ним уже в маленькую гору. Манхау впервые использовал реальную гору в заклинании поглощения города для сражения с противником. Его техника вступила в противоборство с Роем в 90 тысяч магических символов, под грохот взрывов Манхау продолжал продвигаться вперед. До человека в красном ему оставалось около 300 метров. Его противник нахмурил брови и выполнил магический пас, подняв руку к небу, он заставил три сверкающих меча взмыть в небо из морской твердыни. Три клинка, нервно гудя, летели настолько быстро, что вскоре стали полностью невидимыми. Ставшие этому свидетели практики морского города были шокированы. Судя по выражениям их лиц, они пришли к выводу, что святой столкнулся с действительно опасным противником. Три меча долетели до мужчины в красном халате всего за несколько мгновений. Не став останавливаться, они продолжили полет, сделав своей целью манхао. Следом прозвучал спокойный голос мужчины в красном. Третьих меча были выкованы из остова упавшей звезды. Даже за десять тысяч лет в море Млечного Пути такую вряд ли увидишь. Она выбрала в себя силу звезд, которые впоследствии переплавили в неумирающую силу, способную покорить любое препятствие. Когда три меча оказались совсем близко, Манхау взмахнул рукой и призвал к себе на помощь острие меча времени. Он вылетел из сумки с самопомрачительной скоростью в сторону мужчины в красном халате, Оставляя за собой след из волн времени. Удивительно, но к острию была привязана шелковая нить, которая холодно блестела в солнечном свете. Это острие меча Древа Весны и осени, которому 70 тысяч лет. Невозмутимо сообщил Мэнхао. Меч был уничтожен бессмертным, но острие вечно. Времени властно над этим обломком меча, поэтому я переплавил его в сокровище. Оно способно уничтожить все живое на своем пути. Ничто не способно противостоять ему, и при этом не превратится в прах. А это невиданный ни на небе, ни на земле шелк. Покуда шелк не разрушен, меня нельзя убить. С появлением острия меча три клинка лежавшие мужчине в красном прервали свою атаку, и хозяин пристально посмотрел на острие меча, он отчетливо ощущал исходящую от него силу времени, как и чувствовал, что контакт с ним уменьшит его жизненную силу и долголетие. «Ты практик времени!» ⁇ Сказал мужчина, посмотрев на Манхао. ⁇ Ты, святая солнечная душа, одна из трех сект ⁇⁇ отозвался Манхао.